Глава четырнадцатая. Месяц спустя. Каждое мое утро начиналось одинаково. Распахнув глаза, я задерживала напряженный взгляд в пространстве своей уютной комнаты или на ее расписном потолке, и, слушая гулкие удары в груди, остро ощущала, как заполняет нутро тревожный осадок. Несколько мучительных мгновений проходили, и он начинал отступать. а мое внимание сосредотачивалось на часах, стоявших на тумбочке рядом с кроватью. С необъяснимой регулярностью я отмечала, что проснулась раньше будильника, как будто подсознательно, всегда боялась проспать, а потом, как бы ни пыталась, уснуть больше не могла. Это утро не встретило меня иначе, и даже немножко раньше обычного, Часы показывали половину шестого, когда я выбралась из-под одеяла, протяжно потянулась, чтобы хоть немного улучшить свое разбитое состояние, и решительно поднялась с кровати. Пройдя к высокому окну, я раздвинула тяжелые шторы с привычным придыханием, встречая свет раннего солнца. Вид из моей комнаты был поистине волшебным, и я не пренебрегала этим. ни одним утром еще не пропустила сказочную красоту рассвета над крышами жилых домов, простирающихся к городу, слева от которого гармонично возвышалась небольшая гора. Правда, давала себе всего несколько минут на созерцание, затем со вздохом отступала от окна и шла в ванную, чтобы скорее умыться и заняться делами. Вернувшись в комнату, После водных процедур я задержалась у элегантного трильяжа, идеально вписывающегося в общий интерьер, чтобы заплести волосы. Заранее приготовленное платье ждало меня на стуле. Эта привычка осталась со мной. И не только это. Многие пригождались мне для экономии времени, а вот к новому привыкать оказалось сложнее. В комнате находилась целая гардеробная, где висел ряд платьев, стояла различная обувь, и было сложено на полке еще много разной одежды, но я почти не пользовалась всем этим. Я редко выходила на улицу и тем более ездила куда-то, а для дома выбрала себе самые скромные два платья и поочередно надевала их. Иногда, когда случалось свободное время, я примеряла остальные – и крутилась, как маленькая, перед зеркалом, но не выходила в них за пределы комнаты, не могла себя переступить. Меня преследовало чувство, что я живу в чужой комнате, в которой мне позволили остаться, и я ношу чужую одежду. И вообще, что все происходящее в моей жизни временно и нестабильно. Я покидала комнату, оставляя в ней идеальный порядок, и по коридору в определенном направлении, уже, как правило, имея в голове список дел. Сегодня я решила начать с веранды. Мне очень нравилось это место в доме. Кстати, единственное, которое говорило, что он построен совсем недавно. Здесь было много пространства, новенький паркетный пол, окна на всю стену и ни одного предмета из мебели. Запах извести и еще витал в воздухе, хотя помещение довольно часто проветривалось. Вооруженная ведром с водой и тряпками, я направилась к самому первому окну, где остались некрасивые оранжевые разводы после вчерашнего дождя. Я слышала, что такая грязь остается из-за песчаных бурь в степях России. К счастью, она легко отмывалась, так что я намерилась... успеть справиться со всей верандой до завтрака. Честно говоря, я совершенно не представляла, какая жизнь ждет меня после свадьбы, особенно после ночи, когда муж покинул спальню и больше не вернулся. Лишь предполагала, что, как и раньше, большую часть дня я буду проводить в своей комнате и, как и раньше, почти не видеть Амрана. Но я ошиблась. На следующий же день... В его спальню постучала Зоя, которая принесла мне одежду и увела оттуда. Она устроила для меня экскурсию по всему двухэтажному дому. Каждый уголок показала, но не как гости, а как жене племянника, новой хозяйки. Отсиживаться в комнате мне больше было непозволительно. Я стала хранительницей очага, и отныне... должна принимать полное участие в благополучии дома и его порядке. Даже не думала, что это станет моим спасением. Если бы мне нечем было заняться, я бы, наверное, сошла с ума от навязчивого чувства, что балансирую на тонком канате, растянутом над пропастью. Привычное лекарство от угнетающих мыслей и в этот раз меня не подвело, а они настигали меня Едва я открывала глаза утром. Атаковали остроклювыми птицами, заставляя сердце замирать и ныть. — Что ты здесь делаешь? — вдруг разнесся по веранде голос Зои. Резко оглянувшись, я растерянно застыла, смяв в руке тряпку. — Вчера прошел дождь, — объяснила сбивчиво. На окнах остались грязные следы от пыли. Испытав меня хмурым взглядом, Женщина перевела внимание на ряд окон, и ее лицо отразило скепсис. «И ты уже все вымыла?» — недоверчиво спросила она. Мельком оглянувшись на кристально чистое стекло, я смущенно кивнула. А женщина неоднозначно вскинула брови. «Ладно», — лаконично произнесла она, — «идем, время завтрака». Это напоминание мгновенно заставило меня встрепенуться. я всегда чувствовала себя крайне неуютно, если зои приходилось тратить время и искать меня, учитывая что мне всего лишь нужно было накрыть на стол готовкой занималась исключительно тетя амрана а я помогала с чем угодно но от плиты держалась подальше слишком хорошо помнила урок амрана полученный в доме валида и мировича торопливо оставив тряпки на подоконнике я заправила выбившиеся прядки волос из платка и поспешила за Зоей, которая уже скрылась в коридоре. Как ни странно, она ни разу не упрекнула меня в кулинарном упущении, хотя, возможно, уже давно окрестила про себя лентяйкой или решила, что я не умею готовить, поэтому и не торопилась доверять мне это дело. Когда я зашла на кухню, по телу стрелой пронеслось оцепенение. потому что хозяин дома уже сидел за столом. Тот, кого заставлять ждать, я бы хотела в самую последнюю очередь. Было заметно, что Зоя тоже не ожидала раннего прихода племянника, а потому сразу засуетилась возле плиты. Я же, упрямо опуская глаза, принялась торопливо накрывать на стол, чтобы покормить мужа. Это было его желание». В тот же день, когда Зоя увела меня из хозяйской спальни и показала дом, она прошла со мной на кухню именно в тот момент, когда Амран обедал. Думаю, он ей велел, потому что сразу сказал мне подойти. Не касаясь меня даже взглядом, мужчина сдержанно дал указ, что накрывать на стол должна я, неважно, чем я занимаюсь, неважно, во сколько он вернется. Я должна подать мужу завтрак, подать обед и подать ужин. Первый раз было особенно страшно. Амран пришел домой вечером, и стол уже был накрыт в ожидании хозяина дома. Но когда я ставила перед ним тарелку супа, мои щеки пылали, а руки дрожали как ненормальные. От меня требовалось совсем немного, но это было настоящим испытанием на выдержку. стоять так близко к мужчине, ощущать на себе его напряженный взгляд, от которого буквально сковывало мышцы. Муж прекрасно видел, как мне тяжело, особенно после брачной ночи, которая так и не свершилась, но он ни единым жестом не собирался облегчать мне задачи. Ничего не говорил, взглядом давал понять, что я должна делать все от начала до конца, пока он не встанет из-за стола. Амран вводил меня в новую жизнь без снисхождения, а, может, даже нарочно, поручил ухаживать за его столом, чтобы я не думала о возможности избегать встреч под крышей этого дома. «Приятного аппетита!» — негромко и вежливо пожелала я. Поставила возле него тарелку сырников с ягодами. «Спасибо!» — сдержанно поблагодарил муж — чем заставил меня немного оторопеть. Он редко отвечал и вообще что-либо говорил мне. Поэтому я так реагировала и не могла себе точно ответить, почему ловлю каждое его слово, одобрительное или порицательное, из чувства вины или обязанности. Ведь как бы то ни было, я жила в условиях, о которых раньше и мечтать не могла. Собственная комната — с завидным интерьером и видом. Обилие одежды, доступ к любым богатствам кухни, даже к сладостям, которые Зоя закупала в избытке. А главное, меня никто нарочно не пытался загрузить делами. Тётя Амрана лишь единожды показала, что где находится, давая мне самой оценить и выполнять фронт работы. Разве что периодически... Звала меня на кухню помочь с готовкой. Но на этом всё. Я нагружала себя сама. Не смогла бы жить иначе. Так я привыкла проявлять благодарность за приют с самого детства. Да, вот оно. Внутри я не считала, что вышла замуж. Я считала, что меня приютили. Старалась не размышлять, ради какой цели и на какое время. но выбрала для себя максимально комфортное объяснение, чтобы иметь стимул вставать по утрам и без страха выходить из комнаты. «Алина, подойди ко мне!» Неожиданно услышала я голос мужа. Тут же оставила чистку грецких орехов и, стряхнув руки, поспешила к нему. Оказавшись у стола, первым делом оглядела его, чтобы понять, что убрать или донести. но кофе был еще не допит, и в тарелке остался сырник, поэтому я неловко застыла в ожидании. Амран дождался, пока я посмотрю в его синие глаза, слегка прищурился и неожиданно придвинул к себе белую вытянутую коробку, на которую я без интереса обратила внимание еще в начале завтрака. Подняв крышку, он достал из нее тонкий длинный смартфон, и я хорошо разглядела, логотип известного дорогого бренда. Новый смартфон. Даже пленка не была снята с экрана. «Это твой телефон», — непринужденно сообщил мужчина, положив гаджет на край стола возле меня, а я так и опешила. Здесь забиты нужные контакты, мессенджеры и развлекательные приложения. Не успела я толком воспринять информацию, как рядом со смартфоном лег бежевый ремешок, с чёрным квадратом посередине. Это Apple Watch. Когда будешь занята, надевай браслет, чтобы не пропустить уведомления и звонки. Недоуменно оглядев всё это, я растерянно уставилась на Амрана. У меня никогда не было смартфона. Никогда. Я даже не могла по-человечески порадоваться, потому что не знала, что с ним делать, от кого мне принимать звонки и уведомления. А приходе Амрана Предупреждала всегда Зоя. Может, он хотел звонить мне напрямую? Но так стыдно было признаться в своей отсталости и ограниченности. «Не стесняйся. Посмотри», — настоятельно велел он. «Может, тебе цвет не нравится?» «Нет-нет», — тут же поспешила уверить я. «Мне очень нравится». Неловко взяв ценный тонкий гаджет приятного бежевого оттенка, я тупо уставилась на темный экран. чувствуя, как щеки начинают гореть от стыда. «Боже, я даже не знала, как его включить!» «Спасибо!» — произнесла смущенно, в конце концов встретившись с синими глазами, которые внимательно меня изучали. Так внимательно, что даже мурашки выступили на коже. Неожиданно Амран поднялся из-за стола, отнял у меня смартфон и обхватил мое запястье. Ловко надев на него стильный ремешок, напоминающие часы, только без циферблата. Мужчина указал мне на кнопку, которая активировала мини-экран и экран смартфона. Затем лаконично подсказал, как принимать звонок и как пользоваться браслетом. Понятно? Да, подтвердила я с энтузиазмом, оглядывая чудо-гаджеты, будто ребенок, который увидел необычную игрушку. Спасибо большое. Амранже задержал на мне странный задумчивый взгляд. «Зоя», — неожиданно позвал он, — «пусть Дина придет сегодня и все ей расскажет». И это был не вопрос и ни просьба. Амран не ждал ответа от тети, хмуро глянул на свои часы, развернулся и, не обращая внимания на мой сконфуженный вид, покинул кухню. Дина пришла вместе с сестрой после обеда, и когда они увидели мой новый смартфон, Их реакция была настолько яркой, что даже заставила меня смутиться. Вот кто действительно по достоинству оценил подарок Амрана. Я заранее приготовилась к тому, что мне будет крайне неловко перед ними за свои скудные познания. Однако девочки сами принялись чуть ли не с порога но перебои рассказывать о всяких функциях, которые имелись в этом гаджете. Мне же оставалось... только пожимать плечами от удивления. Когда первые эмоции поутихли, мы расположились на кухне, где я приготовила для всех чай. Зоя в это время занималась садом. Так как Дина была старше и имела смартфон такого же бренда, только старее, она взялась руководить процессом моего обучения. Большую часть я, конечно же, не надеялась запомнить, но уже точно понимала. насколько ценную вещь теперь имею. «Смотри, я настроила тебе вай фай сообщила Дина, так ловко манипулируя сенсорным экраном, что взгляд завораживала. «Теперь ты сможешь скачивать приложение, смотреть фильмы, сериалы, слушать музыку. В общем, все, что душе угодно». Я сосредоточенно проследила, как она перешла в какое-то приложение, где светилось множество иконок. а затем поинтересовалась у меня. «Вот чем ты увлекаешься?» Простой вопрос, но он ввел в короткий ступор. «Я книги люблю читать». «Отлично!» — одобрительно отозвалась Дина и принялась быстро что-то набирать в строке. «Сейчас скачаю тебе читалку. Там очень много книг. А если что-то не найдешь, всегда можно поискать в интернете. Кажется, я ощутила, как загорелись мои глаза. Так просто...» Выдала я с улыбкой. «Ну да, но если тебе понравится платная книга, конечно, нужно будет подвязать карту для оплаты. Тогда уже попросишь мужа помочь». «Это в любом случае пригодится для интернет-магазинов», тут же вставила голубоглазка Лайла. «Да», поддержала ее сестра, которая явно не заметила, что я перестала улыбаться. «Кстати, я тебе сейчас поставлю такой классный магазин». Она принялась с энтузиазмом, устанавливать на телефон приложение за приложением. А я внутренне старалась не обманываться, что когда-либо обращусь к Амрану с подобной просьбой. Даже представить себе этого не могла. Но и не сильно расстраивалась. В смартфоне было столько всего интересного, что казалось за всю жизнь не набаловаться и без всяких карточек. Время в компании девчонок летело так незаметно, что когда пришла Зоя прогонять их домой, я спохватилась, увидев, сколько уже времени. Давно было пора готовить ужин, да и вообще. Спасибо большое за помощь. Искренне поблагодарила я, неловко застыв у стола и глядя, как сестры собираются. «Ой, да не за что!» — отмахнулась старшая дочка Зои, будто это были сущие пустяки. «Ты, если что, пиши на WhatsApp. Это зелененький такой». Там наши контакты уже есть. Кстати, ты и звонить по нему можешь. Весело заметила Лайла. А ее сестра неожиданно предложила. Или хочешь, я завтра еще приду. Да, конечно. Дружелюбно отозвалась я, просияв от радости. Однако тут же покосилась на Зою. Неизвестно, как она относилась к тому, что я занимаю ее дочерей. Поэтому я поспешила добавить. Если ты не занята, Я буду очень благодарна. А может, она с нами в парк пойдет? Обратилась Лайла к Дине. О, точно! Вдохновленно подхватила девушка. Ты не была в нашем парке? К сожалению, я сразу не разделила вдохновение сестер, а потому ответила неуверенно. Нет, там очень круто. Многообещающе обрисовала Дина. Поговори с мужем. Мы будем рады, если ты пойдешь. Я вновь невольно взглянула на Зою, которая сосредоточенно перебирала шкаф с крупами. Как было бы хорошо, если бы она могла заранее сказать мне, что он ответит. Хорошо, в конце концов, без энтузиазма произнесла я, опустив глаза. Я бы очень хотела, но не знаю точно. Девочки, уроки, вдруг строго напомнила тетя Амрана, не отрываясь от дела. «Я приду через пару часов и проверю». Сёстры тут же синхронно послушались. «Всё-всё, мы уходим». «Ладно, пока», — попрощалась Дина, махнув мне рукой. Лайла повторила за ней, и они обе поспешили покинуть кухню. «Пока», — отозвалась я с налётом досады. «Мне безумно хотелось пойти с ними в парк. Мне так нравилась их компания. У Зои были очень дружелюбные». Воспитанные яркие дочери. Но если куда-то идти, мне непременно нужно иметь с собой деньги. Поэтому я готова была отказаться от любых благ, лишь бы не просить ничего у мужа. Я просто не знала, при каких обстоятельствах могла бы переступить себя и заговорить с ним о деньгах. Убрав свой новенький смартфон на полку барной стойки, я также положила рядом наручный дисплей чтобы не повредить его, и пошла помогать Зои. Без лишних подсказок принялась пересыпать крупы по контейнерам, пока она натирала полки шкафа. «Спасибо, что пригласили девочек. Негромко поблагодарила я в какой-то момент. В ответ тетя Амрана выдержала напряженное молчание, от которого стало крайне неуютно. «Только не думай, что я стану отпрашивать тебя у Амрана». неожиданно сказала она сухим тоном, приводя меня в оторопь. — Я и не думала, — растерянно отозвалась я, — я бы не стала просить вас об этом. Зоя резко повернула голову, чтобы встретиться с моими глазами, и неприятный жар расползся по телу. — Это правильно, — также недружелюбно заметила она. — Тебе стоило бы побольше общаться со своим мужем, девочка. С этими словами Женщина бросила тряпку, отступила от шкафа и пронеслась мимо меня. «Пойду достану мясо». А я так и замерла, провожая ее оторопелым взглядом. От укора в голосе тети Амрана внутри невольно свернулось гадкое колкое чувство. Она знала, что мы спим в разных комнатах, и, похоже, очень осуждала меня за это.